Глава одиннадцатая На следующее утро Дафна проснулась еще до рассвета в кровати, которая вдруг показалась ей слишком большой для нее одной. Она лежала, думая о Джуне и вспоминая утренние часы, когда часто перед рассветом их тела были сплетены в единое целое. Солнце медленно проникало сквозь окна, но Дафна чувствовала себя свинцовой. Она хотела бы больше никогда не вставать. Она не испытывала ужаса или паники, как было после гибели Джеффа. Было только чувство опустошенности и потери, некое... Беспредельная печаль, которая давила на нее, как собственная могильная плита, когда она прикосновением своей памяти снова и снова и снова бередила эту рану. Жгучие слова регулярно проносились сквозь ее сознание. «Джон погиб, погиб. Я больше никогда его не увижу, никогда» не увижу. И самое плохое, что не увидит его и Эндрю. Как ему рассказать? Настал полдень, когда она, наконец, заставила себя подняться. И когда встала, в первый момент у нее закружилась голова. Было ощущение тошноты от голода, ведь она с прошлого утра, Вообще ничего не ела и сейчас не могла ничего есть, потому что в ее голове продолжало эхом отдаваться. Джон погиб. Джон погиб. Полчаса она провела под душем, уставившись в пространство, в то время как вода хлистала ее, словно яростный дождь. А потом ей потребовался почти час, чтобы надеть джинсы, рубашку Джона и туфли. Она смотрела на их гардероб, словно там были несметные сокровища, но она уже имела опыт и не позволила себе снова расклеиться. После гибели Джеффа сознание, что она носит в себе их неродившегося ребенка, в конце концов помогло ей выжить, но в этот раз такого не было. Чудо жизни, уравновешивающего Смерть. Однако у нее был сам Эндрю, и Дафна знала, что ей надо теперь отправиться к нему ради него и ради себя самой. Он у нее еще оставался. Дафна поехала в школу, все еще ошеломленная, оцепеневшая и отсутствующая. И только когда она увидела Эндрю, радостно играющего в мяч она снова начала плакать. Она долго стояла, глядя на него, пытаясь привести в порядок мысли и сдержать слезы, но они не останавливались. И, наконец, Эндрю повернулся и увидел ее, нахмурился, выронил мяч и медленно подошел к ней с выражением беспокойства и озабоченности в глазах. Она села на траву, и протянула к нему руки, улыбаясь сквозь слезы. Теперь он снова был центром ее жизни. «Привет», — сказала она ему жестом, когда он сел рядом. Что случилось? Вся любовь и преданность, которые они чувствовали друг к другу, отразились в его глазах. Наступила длительная пауза, и Дафна заметила, что руки у нее трясутся. Она не могла заставить себя жестикулировать, Наконец она решилась, я должна сообщить тебе что-то очень грустное. Что? Он был удивлен. Она оберегала его от всех огорчений и несчастий, И в жизни он еще не сталкивался с чем-либо подобным. Но нельзя было скрывать это от него. Мальчик очень привязался к Джону. Подбородок Кудафны Дафны дрожал. Глаза наполнились слезами, когда она обняла сына, а потом отпустила, чтобы он увидел жесты, которых она боялась. Джон погиб, когда нас не было, мой милый. Произошел несчастный случай. Я узнала вчера, и мы его больше никогда не увидим. «Никогда-никогда!» Глаза Эндрю недоверчиво расширились. Она кивнула и ответила, — Никогда. Но мы его всегда будем помнить и будем любить его. Как я люблю твоего папу. Но я не знаю своего папу. Маленькие ручки дрожали, когда он жестикулировал. И я люблю Джона. Я тоже. Слезы опять потекли по лицу Дафны. «Я тоже, как и тебя». Они обнялись, и малыш начал всхлипывать, с шумом глотая слезы. Этот звук разрывал ей сердце. Так они сидели, тесно прижавшись друг к другу. Казалось, прошло несколько часов, пока оба смогли пошевелиться. Они стали гулять, взявшись за руки, и Эндрю то и дело жестами показывал, каким был Джон и чем они вместе занимались. Дафну опять поразило, как случилось, что этот громадный лесоруб без слов очаровал ее сына. Джон не нуждался в словах. В нем было что-то редкостное. И сильное, что побеждало все остальное, даже инвалидность Эндрю и страхи Дафны. Ее удивило, когда Эндрю спросил ее, а ты здесь без него останешься, мама? Да, я здесь ради тебя, ты же знаешь. Но они оба знали, что в последние шесть месяцев это было не совсем так. Эндрю становился все более и более самостоятельным, а Дафна оставалась в нью из-за Джона. Но уехать сейчас она не могла. Эндрю в ней нуждался и больше, чем когда-либо, а она нуждалась в нем самом. Уходили последние недели лета, а Дафна тихо тосковала под Джону. Вскоре она перестала плакать и больше не вела дневник. Она почти ничего не ела и ни с кем не виделась, кроме Эндрю. Только миссис Обермайер, однажды встретив ее, была поражена увиденным. Дафна, и так худенькая, потеряла двенадцать фунтов. На ее лице было написано страдание. Пожилая австрийка обняла ее, но даже тогда Дафна не заплакала, а просто стояла. Дафна превозмогла боль. Она цеплялась за жизнь и даже не совсем понимала, зачем это делает. Разве что ради Эндрю. Даже ему она не особенно была сейчас нужна. У него была школа, и миссис Куртис убеждала ее, что визиты следует сократить. «Почему бы вам не вернуться в Нью-Йорк?» — спросила миссис Обермайер за чашкой чая, которому Дафна едва притронулась. — К вашим друзьям. Вам здесь слишком тяжело, я это вижу. Дафна это тоже понимала, но ей не хотелось возвращаться. Ей хотелось оставаться в домике навсегда, в окружении его одежды, обуви, запаха, его духа. Еще задолго до гибели он переехал к ней на совсем. Я хочу быть здесь. Вам здесь быть плохо, Дафна. Мудрая пожилая женщина говорила с убежденностью. Вы не можете жить только прошлым. Дафна хотела спросить ее, почему, но и так знала, что-то ответит. Она уже это прошла. Но от этого ей отнюдь не было легче. Ее рассказ напечатали в октябрьском номере «Коллинз», и Алисон выслала ей дополнительный экземпляр с припиской. «Когда ты вернешься, черт возьми, твоя Алли?» «Никогда», — мысленно ответила ей Дафна, Но в конце месяца она получила письмо от владельца дома в Бостоне. Срок ее аренды истек и дом был продан. Они хотели, чтобы она выехала до 1 ноября. У нее больше не было отговорки, что ее квартира в Нью-Йорке занята. Ее квартирант выехал 1 октября. Следовательно, ей ничего другого не оставалось, кроме как возвращаться в Нью-Йорк. Она могла бы и здесь найти другую квартиру или домик, но особого смысла это не имело. Дафна видела с Эндрю только раз в неделю, и он едва обращал на нее внимание. Он был все более и более самостоятельным, и миссис Куртис подчеркивала, что ему пора все свое внимание уделять школе. В какой-то степени посещения Дафны мешали, так как он цеплялся за нее, но на самом деле это Дафна цеплялась за него». Она упаковала все вещи, в том числе и Джона, погрузила все на грузовик, в последний раз оглядела домик, чувствуя, как к горлу подступает комок, и, наконец, издала ужасный крик. Рыдания сотрясали ее целый час. Она сидела на диване и плакала в тишине. Она была одна. Джона и стала. ничто. Его не вернет, он ушел навсегда».